Глава 42 Сэр Эку совис над самым песком, совершенно белым и кристально чистым. Чуть качнув крыльями, он приземлился возле ведущего в этот мертвый сад двери. Ему было противно. Лорд Ферле заставил Эку ждать вот уже больше двух часов. В нетерпение уважаемого сэра не имело ничего общего с длительностью ожидания. Сэр Эку принадлежал красе, которая высоко ценила умение тянуть время. Только не сейчас и не в этих условиях. Эко полагал, что лорд Ферле просил его в песчаном саду, чтобы продемонстрировать свое тонкое понимание искусства. Кроме терпения, манаби славились еще и своей чувствительностью к зрительным образом. Песчаный сад представлял собой идеально круглую чашу радиусом порядка полукилометра. В нем находилось 10 камней от 30 сантиметров до 5 метров в поперечнике. Все они были разного цвета, от густо-черного до оранжевого. Камни располагались через правильные математически точные интервалы. Это было самое унылое произведение искусства, с каким сэру Эку доводилось столкнуться за свои сто с хвостиком лет. За два часа ожидания он так и не пришел к окончательному выводу, о чем думал лорд Ферле, создавая сей шедевр. Размышления эти почему-то не успокаивали. Будь хоть один из камней хоть немного сдвинут, или песок где-то не так идеально чист, сэр Эко чувствовал бы себя гораздо лучше. Сейчас же ему не оставалось ничего другого, как пытаться изменить безукоризненное совершенство сада, Своим собственным присутствием. Тело Sыра было черным с проблесками красного под кончиками крыльев. Его протянувшийся на 3 метра хвост сужался на конце, незапамятные времена у предков сыраеку там находилась смертоносное жало. Эку поминутно перелетал с места на место, но почему-то неизменно оказывался в одном и том же углу сада. Если уж на то пошло его присутствие, делало это идеальное место психологически еще уродливее. Даже для танца лорд Ферлей, как дипломат, не поднимался выше нуля, по десятибальной шкале. Подобную оценку Эко мог сделать со всей ответственностью. Его раса славилась дипломатическими способностями, потому-то Ферлей вызвал Эко к себе. При любых других обстоятельствах сэр Эко после первого же получаса ожидания покинул бы негостеприимный сад. Гнев незаслуженно обиженного мог стать незаменимым оружием в межпланетных переговорах. Но только не в этих условиях. Сейчас сэр Эку искренне сомневался, что его расе удастся сохранить свой традиционный нейтралитет. Впрочем, если танцы и Вечный Император столкнутся лоб в лоб, то под вопросом может оказаться не только нейтралитет, но и само существование Манаби. И поэтому он будет упорно ждать Ферле в этой гнусной пародии на нормальный сад. Пародии, прекрасно иллюстрирующей таанскую логику. Лорд Ферле появился еще через полчаса. Он был вежлив, однако нетерпелив и вел себя так, будто это не он заставил себя ждать, а совсем наоборот. Ферле описал отношения, сложившиеся в последнее время между Танцами и Империей. Все это, за исключением отдельных несущественных деталей, сэр Эко уже знал. «Прекрасное обобщение, мой лорд», – решился он прервать Ферле. «Точно и четко. Даже элегантно в своей краткости. Но я-то тут при чем». «Честно говоря, — сказал Ферле, — в ближайшее время мы планируем начать широкомасштабное наступление на Империю». Все три желудка сэра Эку судорожно сжались. Им доставалось и в прошлом. Тогда сэр Эку даже полагал, что никогда больше не сможет насладиться своими излюбленными микробами. Но происходящее сейчас — просто катастрофа. «Умоляю, мой лорд, продумайте все еще раз. Неужели ваши разногласия действительно непреодолимы? Неужели возможности переговоров исчерпаны?» «Мой опыт?» «Потому-то я вас и пригласил», кивнул Ферле. «Выход, конечно, есть. Войну еще можно предотвратить». Сэр Эк узнал, что стоящий перед ним человек лжет. «Рад это слышать. Наверное, у вас есть какие-то условия? Может, мы сумеем найти компромисс?» Ферле презрительно фыркнул. «Вовсе нет. Мы согласны только на полную и безоговорочную капитуляцию». «Не обижайте, сэр, но это не самая лучшая позиция для начала переговоров». «И тем не менее, я хочу начать именно с этого», – нахмурился Ферле. «Я подготовил фиши с нашими предложениями и передам их вам, как только вы будете готовы вылететь на Прайму Уорд. «Сколько времени вы даете Императору для ответа?» «72 стандартных часа», – сухо объявил лорд Ферле. «Мой лорд, это же невозможно. Будет чудом, если за это время я вообще успею добраться до Прайма. На переговоры просто ничего не остается. И все-таки 72 часа и не секундное больше». «Это безумие, сэр. Значит, вы отказываетесь?» Теперь сэр Эку наконец-то все понял. Ферле требовался именно отказ. Потом он скажет, что сделал все возможное, дабы предотвратить войну, и что Монаби отказались вести для него переговоры. Эку мог только восхищаться этим планом, так же, как он восхищался неподражаемым родством песчаного сада. Кодекс чести его расы не позволял ему взяться за подобное, совершенно безнадежное поручение». «Да, мой лорд, боюсь, мне придется отказаться. Как вам угодно». И с этими словами лорд Ферле покинул сад. Мгновение спустя сэр Эку расправил крылья и устремился прочь, оставив на белом песке осколки разбитого нейтралитета Манаби.